Глава шестнадцатая. Я стоял перед комиссией, ощущая, как напряжение в воздухе нарастает с каждой секундой. Мое предложение о дуэли, казалось, застало всех врасплох, но я видел, как в глазах принца вспыхнул огонек интереса. Воронцов и Шрамов обменялись быстрыми взглядами, словно молча совещаясь друг с другом. «Я нахожу это предложение весьма интригующим», — произнес принц, и его голос звучал с нотками азарта. «Дуэль позволит нам оценить не только магические способности кандидатов, но и их тактическое мышление, скорость реакции и умение импровизировать на ходу. Я поддерживаю эту идею». Воронцов, казалось, все еще сомневался. «Ваше высочество дуэли — это довольно опасная форма проверки. Мы не можем рисковать». «Родион Юрьевич, я понимаю ваше беспокойство», — прервал его принц взмахом руки. Но разве не в этом суть нашей работы — оценивать истинный потенциал государственных магов? К тому же это сэкономит наше время, мое время, если вам так угодно. А оно на вес золота, не согласны? — Я согласен с его высочеством, — кивнул Шрамов. — Дуэль действительно может дать нам более полное представление о способностях кандидатов. Все взгляды обратились к Левински, который все это время стоял, скрестив руки на груди и нетерпеливо постукивая ногой, словно ждал, когда, наконец, все обсудят, чтобы дать высказаться именно ему. «Господин Левинский», — обратился к нему Воронцов, — «вы согласны на проведение дуэли?» Молодой мужчина окинул меня презрительным взглядом, и я увидел, как в его глазах вспыхнула ярость. Он явно не ожидал, что какой-то мальчишка осмелится бросить ему вызов. «Разумеется, я согласен», — процедил он сквозь зубы. «Я с удовольствием поставлю на место этого зазнавшегося щенка». Затем он наклонился ко мне и прошипел так, чтобы только я мог услышать. «Готовься к унижению. Ты проиграл, едва подумав, что дуэль со мной будет хорошей идеей». Я позволил себе легкую усмешку и ответил так же тихо. «О, не беспокойтесь, господин Левинский, я уверен, что ваши усы переживут это небольшое потрясение. В конце концов, они уже пережили ваше лицо». Глаза Левински расширились от неожиданности, и я заметил, как его рука непроизвольно дернулась к усам. Он явно дорожил этой щеткой под носом. Наверное, думал, что он с ними неотразим, или что-то вроде того. «Ты...» — начал он, но я уже отвернулся, обращаясь к комиссии. «Господа, я готов начать в любой момент», — произнес я с легким поклоном. Принц Андрей хлопнул в ладоши, его лицо светилось от предвкушения предстоящего боя. «Отлично, тогда давайте перейдем на арену, я с нетерпением жду этого поединка». Мы направились к четвертому сектору полигона, который представлял собой овальную арену, окруженную высокими стенами. По пути я заметил, как другие маги, тренировавшиеся на полигоне, начали проявлять интерес к нашей процессии. Но, видя идущих впереди членов комиссии, среди которых был всем известный принц, никто не решался последовать за нами. Когда мы вошли на арену, я был поражен ее размерами. Это было огромное пространство, способное вместить сотни зрителей. Воздух здесь был наполнен едва уловимым гудением, явный признак мощных защитных чар. Когда мы оказались на месте, Соколов выступил к нам. «Я буду выступать в роли секунданта и следить за соблюдением правил», — сказал он. Доль продолжается до признания одним из участников поражения или до решения комиссии. Запрещены изначально смертельные заклинания. Также, вне зависимости от того, победу вы одержите или потерпите поражение, комиссия все равно укажет ваш ранг, так что... «Здесь вопрос, скорее, личной гордости. Думаю, все ясно?» Мы оба кивнули. Мой оппонент, казалось, был взволнован, я же сохранял спокойствие. Да, он может быть силен, но и я не просто так тренировался все это время. Да и сомневаюсь, что этот усатый щеголь может оказаться сильнее дяди Эдварда. Левинский и я заняли противоположные концы арены. Я видел, как он нетерпеливо переминается с ноги на ногу, его лицо искажено гримасой ярости. Он явно горел желанием преподать мне урок. Соколов поднял руку. «Начинайте!» Не успел его голос затихнуть, как Левинский уже начал атаку. Его руки описали сложную фигуру в воздухе, хотя зачем этот излишний пафос, я так и не понял. «Круг второй. Призматическая клетка!» Воздух вокруг меня начал мерцать, формируя светящуюся конструкцию. Я почувствовал, как пространство вокруг меня потихоньку сжималось, пытаясь ограничить мои движения и в целом пространство для маневра. Но я был готов к этому. Еще до того, как клетка полностью сформировалась, я использовал истинное слово «пространство». «Искажение», — прошептал я, визуализируя в своем сознании, как пространство вокруг меня искривляется и деформируется. Призматическая клетка Левински начала терять форму, ее грани изгибались и плавили, словно отражение в кривом зеркале. Не теряя ни секунды, я добавил. Перемести. И в следующее мгновение я, потратив довольно ощутимое количество энергии, оказался за спиной Левински. Он явно не ожидал такого маневра и на долю секунды растерялся. Этого было достаточно. Я направил поток маны через свою руку, формируя пространственный импульс. «Оттолкни!» Невидимая волна ударила Левинский в спину, отбросив его на несколько метров. Он прокатился кубарем, но очень быстро поднялся. В этот момент я увидел, как его глаза загорелись боевым азартом. Теперь Усач понял, что я не просто зазнавшийся щенок, и, судя по всему, его это даже обрадовало. «Похоже, я тебя недооценил!» Прорычал Левинский. Его усы так воинственно зашевелились, что я едва удержался от того, чтобы не засмеяться. Боюсь, такого бы мой противник уже бы не выдержал. Но посмотрим, как ты справишься с этим. Круг первый, искажающий туман. Воздух вокруг нас начал сгущаться, превращаясь в плотную субстанцию, светящуюся мягким голубоватым светом. Туман быстро заполнял арену, окутывая все вокруг призрачным сиянием. Я почувствовал, как мои движения замедляются, словно я пытаюсь двигаться сквозь вязкий кисель. Дышать становилось все труднее. Туман, казалось, проникал в легкие, вытесняя оттуда воздух. Левинский усмехнулся, видя мое, как ему показалось, замешательство. Его силуэт расплывался в мерцающие дымки, становясь почти неразличимым. Туман продолжал сгущаться, и я понимал, что еще немного, и я просто задохнусь. Сконцентрировавшись на истинном слове «пространство», я задействовал как можно больше маны и прошептал «сожми». Все пространство арены за мгновение содрогнулось и тут же сжалось всего на мгновение, но этого хватило, чтобы собрать люминесцентный туман в небольшой шарик. Я схватил его рукой и, демонстративно смотря на оппонента по бою, развеял. Я заметил, как принц Андрей подался вперед, его глаза горели интересом. Левинский не заставил себя ждать, он продолжал свой напор. «Круг второй. Калейдоскоп иллюзий!» — воскликнул он, и воздух вокруг нас заискрился. «Множество зеркальных осколков возникло из ниоткуда, закружившись вокруг меня в бешеном танце. Каждый осколок отражал искаженную версию реальности, создавая головокружительный эффект. Я чувствовал, как мое восприятие начинает плыть, теряя связь с действительностью, даже подташнивать стало». «Разорви!» — отмахнулся рукой я, будто от надоедливой мухи. Пространство вокруг меня словно треснуло, и все иллюзорные отражения рассыпались, как разбитое стекло. Не теряя времени, я перешел в контратаку. «Сдави!» Воздух вокруг Левински внезапно уплотнился, образуя невидимую сферу давления. Я видел, как он пытается вырваться, его лицо исказилось от напряжения. Но усач был опытным магом. Он быстро сориентировался и выкрикнул «Круг первый. Резонансная волна!» Мощный звуковой импульс вырвался из его рук, разбивая мою пространственную ловушку. Волна ударила по мне, заставляя отступить на несколько шагов. «Защити!» — выкрикнул я, создавая перед собой барьер, который поглотил остаточные колебания. Левинский не давал мне передышки, видимо, вознамерившись вымотать меня своими атаками. «Круг второй. Призма!» Яркая вспышка света ослепила меня на мгновение. Когда я снова смог видеть, весь мир вокруг казался разделенным на разноцветные грани, как будто я оказался внутри гигантского кристалла. Каждое мое движение отражалось и преломлялось, создавая десятки ложных копий. Я понимал, что нужно действовать быстро, пока дезориентация не взяла верх. «Схлопни!» — скомандовал я, вкладывая в заклинание «максимум энергии». Пространство вокруг нас резко сжалось, а затем расширилось, создавая мощную ударную волну. Призма хаоса разлетелась на осколке, но я не успел уклониться от ответного удара Левински. «Круг второй! Бич молний!» Быстрее, чем я успел выставить защиту, электрический разряд пронзил меня, заставляя каждый нерв гореть от боли. Я упал на одно колено, тяжело дыша. «Кажется, этот парень действительно хорош в сражениях. Нельзя уступать!» «Ни в коем случае!» «Ударь!» — выкрикнул я, направляя всю оставшуюся у меня ману в атаку. Глухая вибрация пронеслась по воздуху. Мой оппонент попытался уклониться, но не успел. Пространственный импульс ударил Левинский в правую руку. Я услышал отчетливый хруст и его болезненный вскрик. Рука безвольно повисла. Не перелом, всего лишь вывих, но, тем не менее, кажется, я немного перестарался. Я поднялся, и мы встретились взглядами. Оба тяжело дышали, но это явно не было завершением нашего сражения. Левинский держался за поврежденную руку, а я пытался справиться с остаточной болью от электрического удара. Члены комиссии с интересом наблюдали за нами, но пока не вмешивались в происходящее. Я понимал, что следующий обмен ударами может стать решающим. мана в моем теле была почти на исходе, и я чувствовал, как усталость наваливается на меня. Но если этот усач думает, что я отдам ему победу вот так просто, то мне придется его огорчить». Левинский тоже, судя по его виду, собирал последние силы. Держась за пострадавшую руку, он не издал ни одного болезненного стона. Его глаза застилали гнев и ярость. Усач сделал ход первым. В глазах мужчины появился опасный блеск. Он отступил на несколько шагов назад и начал концентрировать ману. Воздух вокруг него становился... Словно гуще и темнее. Это было что-то мощное, гораздо более серьезное, чем все его предыдущие атаки. Я отвел ногу назад, занимая более устойчивое положение, и приготовился импровизировать. Сокращать расстояние сейчас в попытке прервать его заклинание могло не просто обернуться тяжелой раной, но и стоить жизни. Я чувствовал это особенно четко. «Круг четвертый. Пожиратель душ!» Прорычал Левинский, и его голос, казалось, отразился от каждой стены арены. Черная воронка начала формироваться перед ним, излучая ауру смерти и разрушения. Я почувствовал, как мое сердце сжалось от плохого предчувствия. Это заклинание было не просто мощным, оно было смертельным. Да и четвертый круг — это уже непростые заклинания. Краем глаза я заметил движение среди членов комиссии. Воронцов вскочил на ноги, его лицо исказилось от гнева и тревоги. — Прекратить дуэль! — выкрикнул он. — Это запрещенное заклинание! Но прежде чем он успел сделать хоть шаг в нашу сторону, принц положил руку ему на плечо, останавливая его. — Подождите, Родион Юрьевич! — произнес родственник императора. Его глаза были прикованы к арене. — Победитель еще не определен, эта дуэль не окончена. Я стоял, глядя на формирующуюся перед Левински черную воронку и чувствовал, как холодок пробегает по спине. Воронка росла, поглощая свет вокруг себя, словно миниатюрная черная дыра. Воздух вокруг нее искажался, создавая жуткие, противоестественные узоры. Я напряг все свои чувства, пытаясь понять, какое истинное слово использовал Левинский. Но как бы я ни старался, оно ускользало от меня, словно тень в темноте. Это было что-то, чего я никогда раньше не встречал. Даже не думал, что в этом мире можно встретить что-то подобное. Воронка продолжала расти. Мелкие камешки и пыль с арены поднимались в воздух и исчезали в ее черных глубинах. Я понимал, что у меня осталось мало времени. Если это заклинание достигнет полной силы, оно может быть чрезвычайно опасным. Было лишь одно слово, которое могло справиться с этим, но использовать его всегда рискованно. Я мог не только остановить заклинание Левински, но и случайно навредить ему самому. Да что там, я мог разрушить половину арены. — Сдавайся! У тебя нет ни шанса! Это заклинание — вершина магической силы моего рода! — крикнул сквозь гул Левинский. Секунды утекали, а воронка становилась все больше и мощнее. Ее края теперь светились зловещим пурпурным светом, а в глубине мелькали какие-то призрачные формы, от одного вида которых кровь стыла в жилах. Я понял, что у меня нет выбора. Либо я рискну и использую эту силу, либо проиграю. Я сделал глубокий вдох и рванулся вперед. Мои ноги, казалось, едва касались земли, когда я преодолевал расстояние между мной и Левински. Выбросив руку вперед, я сконцентрировался на истинном слове «деструкция», чувствуя, как оно пульсирует в моем сознании, требуя высвобождения. «Разрушь!» — крикнул я, и мой голос эхом разнесся по арене, словно удар грома. В тот же миг мир вокруг нас изменился, пространство словно треснуло, как стекло под ударом молота. Невидимые линии реальности начали расходиться, создавая паутину разломов в самой ткани бытия. Воздух задрожал, по телу прошла волна мурашек от силы, что я только что высвободил. Воронка Левинский, секунду назад казавшаяся непобедимой, начала распадаться. Ее края задрожали, а затем она просто растворилась, словно ее никогда и не было. Но на этом действие моего заклинания не закончилось. Я почувствовал, как вся мана в радиусе нескольких метров просто исчезла, словно провалилась в созданные мной трещины. Моего противника отбросило назад, и он с глухим стуком приземлился на спину, явно ошеломленный происходящим. Но контролировать эту мощь было невероятно сложно. Я чувствовал, как сила деструкции пытается вырваться из-под контроля, грозя уничтожить все вокруг. Мою руку начало жечь, словно я держал раскаленный металл. Понимая, что еще секунда, и я могу потерять контроль, я резко сжал кулак, прерывая заклинание. Наступила оглушительная тишина. Казалось, даже воздух замер, потрясенный произошедшим. Я тяжело дышал, чувствуя, как пот стекает по моему лицу. Внезапно тишину прервал возглас принца Андрея. Я обернулся и увидел, как он, к удивлению всех присутствующих, Вскочил на стол, его глаза горели неподдельным восторгом. «Изумительно!» — воскликнул он, хлопая в ладоши. «Это было просто невероятно! Такая мощь! Такой контроль! о это определенно стоило того, чтобы увидеть! Какой великолепный бой! Думаю, победитель здесь очевиден, но я хочу знать оба заклинания, в особенности ваше!» Его высочество ткнул пальцем на меня и затряс рукой, он явно перевозбудился. «Вы же почувствовали, да?» — обратился он к Воронцову и Шрамову. «Даже не владея магией, я могу сказать, что это истинное слово очень интересное!» Я не обратил особого внимания на его слова. Мой взгляд был прикован к Левински, который все еще лежал на земле. Медленно, без резких движений, я подошел к нему. «Убить меня вздумал?» — спросил я, глядя на него сверху вниз. В моем голосе не было злости, лишь легкая ирония. Ливинский закашлялся и медленно сел держась за голову. Думал, напугаю, и ты сдашься, признался он, морщась от боли. Оно ну, вон как вышло. Не удержал немного контроль. Ты уж извини, и зла не держи. Ты уж извини, и зла не держи. Убивать себя мысли не было. Я протянул ему руку, предлагая помощь. Он на секунду замешкался, но затем принял ее, и я помог ему подняться на ноги. Как рука? спросил я, заметив, как он неловко держит правую руку. «Жить буду!» — усмехнулся молодой мужчина. «А ты как, парень?» «В порядке», — ответил я, хотя чувствовал себя так, словно пробежал марафон. Левинский внимательно посмотрел на меня, и я заметил, как изменился его взгляд. Исчезла надменность, уступив место уважению и любопытству. Даже бравада пропала, впрочем, думаю, ненадолго. Видел я таких людей. «Я, кстати, Ярослав», — сказал он, протягивая мне левую руку для рукопожатия. «Будем знакомы?» «Максим», — ответил я, пожимая его руку. «Темников». Глаза Ярослава расширились от удивления. «Темников?» — слегка недоверчиво переспросил он. «Не думал, что у Темниковых есть еще один сын. Ты отлично сражаешься». «Взаимно», — коротко ответил я. В этот момент к нам подошел Соколов. Его лицо было серьезным, но я заметил в его глазах искру гордости. «Вам обоим стоит посетить медкабинет при полигоне», — сказал он. «После этого вам выдадут ваши ранги, и должен сказать, что это был впечатляющий поединок». «Идем, я знаю дорогу. Эх, откуда ж ты такой сильный-то взялся? Мне же теперь точно не дадут повышение ранга», — сделал жалобный вид усач. «Еще и отчитают за использование такого заклинания. но кто же знал, что ты столько продержишься?» «Что ж...» «В следующий раз будешь думать, прежде чем называть кого-то сопляком», — улыбнулся я, на что мой недавний оппонент нахмурился, подкручивая свои усы. Мы двинулись в сторону лазарета.